Покуда он отсутствовал, я пододвинул к себе принесённые в качестве сдачи медики. Да. Каких тут только не было. Даже моего богатого опыта не хватало, чтобы сходу определить их национальную принадлежность и номинал. Одна только черта объединяла их всё. Древность. Нет, не в том смысле, что их вчера вытащили из раскопа. Нет. Это были очень старые монеты, я скажем так, давно вышедшие из употребления, в вахчаком случае на территории России, с неровно обрезанными краями, нечёткой прорисовкой рисунка и неодинаковой толщиной. На их фоне мои полтенники смотрелись прямо-таки ювелирными изделиями. А растак я громко постучал по столу. Официант нарисовался почти моментально и выжидающе уставился на меня. Ткнув пальцем в кучу медиаков, я состроил на лице вопросительную гримасу. Эксперимент оказался удачным. Вздохнув, толстяк выудил из своей одежды ещё несколько медиаков и осторожно присоединил их к общей кучке. Так. Тест на лоха пройден. К вящему неудовольствию местного обслуживающего персонала мне хорошо это брать чаевые заранее. Такой барзеш нигде не поощряется. Принесённое мне жареное мясо с гарниром из овощей неожиданно оказалось весьма недурственным и очень быстро закончилось, хотя здесьние порции выгодно отличались от общепитовских в сторону увеличения. Такого мяса я бы сожрал ещё, столько же, а то и больше. Если бы смог. Вкусно. Явно эту свинью, кабана, кормили не комбикормом. До да этому повару здесь можно литный кабак открывать. Надбоё не было от всякой крутизны. Так что чаевые он заслужил, хотя и не в первоначальном размере. перекочевавший в лапу официанта Медяк привёл его в более пригодное к общению состояние. Пора уже было расспросить его о том, куда мне следовало направить свои стопы, где тут у них отделение милиции или хотя бы сельсовет. На худой конец и почта сойдёт. Примерно через час я устало откинулся спиной к стене. Да, Что-то я перестал адекватно реагировать на окружающую обстановку. В голове срочно требовался передых. А задаченный не менее меня официант поспешил к новому посетителю, предоставив мне самому возможность сложить обратно взорванный его пояснениями мозг. Глава 3. Так Снова и по порядку. Делаем поправку на корявый язык. Поясняющегося не воспалённый ум, вопрошающегося отделение милиции тут нет, вообще. Не только здесь, но и где-нибудь в радиусе досягаемости. Точно так же обстоит дело и с местной администрацией. Вообще это слово официанту незнакомо. Да, кстати, никакой он не официант. Хозяин, повар и официант в одном флаконе. Зовут его Виллим. Именно так, с одной буквой Л и с ударением на Е. А я-то уж думал Прибалт. И имя беспощадно коверкал, пока он не пояснил мою ошибку. И не дефект этой речи, они тут все так говорят. Тут Это, кстати, для меня основной утык. Где я нахожусь, ясности пока что нет. Во всяком случае, Вилем про Москву не знает совсем. Даже слова такого не слышал никогда. На этом моменте мой муск споткнулся основательно и долго не врубался в обстановку. Так это что? Не Россия вовсе. Куда же меня черти утащили-то? Связи, кстати говоря, тут тоже нет никакой. Про телефон мой собеседник и вовсе не слыхивал. Аналогичным образом обстояло дело с телеграфом, не говоря уже и о радиосвязи. Про телевидение я и спрашивать не стал, видел, что никаких антенн в деревне не имеется. Кстати, деревня эта, по местным меркам, держится за стол богато я либо в бедных деревнях трактиров нет, незачем. Никто чужой туда не заезжает, а местные в него ходить не могут, дорого. Блин, да что ж тогда бедные деревни похожи? Даже представить себе не могу. Посидев некоторое время в одиночестве, я приподнялся со своего места и направился в сторону вновь прибывших посетителей. Основной фигурой, вокруг которой ужом крутился Вилем, здесь являлся дородный дядя в годах. Внешне он тянул лет на 50 с гаком и был одет в добротную, крепко и качественно сшитую куртку. Надо полагать, он был тут за главного, и вообще пришедшие с ним ловили каждый его жест. Позвольте Не дожидаясь ответа, я уселся на лавку напротив него. Если это и доставило ему какие-то неудобства, то внешне он никак на это не отреагировал. Тем более, что кружку с пивом, во всяком случае, Вилем называл свое пойло именно так. Я принёс с собой, да и на моём столе оставалось ещё приличной еды, так что на нахлебника я не похожу. Садитесь. Пророкотал дядя, откуда ты из бороды? Что вам нужно? Ну, это уже кое-что. Сразу бычить не стал. И прихлебателям своим тоже никаких команд не отдал. Значит, в себе уверен и спокоен. С таким собеседником говорить можно. Разговор наш оказался неожиданно долгим. Дядя, которого звали Олли, оказался купцом. Во всяком случае, я понял это именно так. Причём купцом или торговцем не из последних. Ездил он по округе зрядно и знал много. Вилема, кстати говоря, за что-то не любил и при его приближении умолкал, терпеливо дожидаясь, пока тот не отойдёт. Мысленно поставив на этом факте закладку, я не стал выяснять у Олли причину этой нелюбви. Вообще странно, не любишь, так и не заходи. Или тут другого трактира нет в округе. Как выяснилось, действительно не было. Заведение Вилема было единственным в данной местности. Ближайшее находилось аж в городе, до которого было не менее двух дней пути. конному либо другого транспорта тут не знали и не пользовали эти вопросы я уже задавал ранее наученный реакцией велема выразившего неподдельное удивление моему невежеству в данной теме я никакого особенного интереса к этому факту более не проявил для себя однако сделал вывод С каждой минутой в голове моей крепло ощущение чего-то нездешнего и неправильного. Связи никакой нет, и никто о ней ничего даже не слышал. Транспорт только гужевой. Место населения, ну, во всяком случае, то, которое я видел, старательно маскируется под голь перекатную. Старинные монеты, имеющие, тем не менее, хождение в качестве платежного средства, Отсутствие на столе каких-либо пищевых приправ, да и сам очаг в ледовом трактире в наше время такую роскошь даже самый оттопыренный ресторан себе позволить не может.